Глава 5 Вальдира, я вернулся. Лохры и серебряная легенда. Канализация Альгоры. Обитель изгоев. Вальдира, я снова у тебя в гостях. Нахожусь в своей личной комнате и отбиваюсь от нападок соскучившегося волчонка. Тиран никак не мог одобрить мое долгое отсутствие и всячески выражал свое неудовольствие прыжками, укусами и ворчанием. Учитывая, что смешной черно-белый волчонок довольно сильно подрос за последнее время, иногда мне было даже жутковато, когда около моего горла щелкали внушительные белоснежные клыки. Заодно задумался я о том, что пора бы прикупить любимому питомцу необходимую экипировку. Для начала ошейник. И не просто полоску толстой кожи с именем, а все как положено. Зачарованный, с защитными заклинаниями, гемами и прочими полезностями. Но такая покупка обойдется недешево. Когда тиран подрастет еще немного, можно будет подумать и о сбруе, выглядевший как сложное переплетение ремней и пластинок брони с двумя сумками по бокам. Так волк станет более защищенным, да еще и сможет переносить некоторое количество груза. По грузоподъемности мой питомец далеко не в верхних строчках рейтинга вальдира. Но все же кое-что утащить сможет. Все помощь хозяину, не отличающемуся большим количеством силы и выносливости. Да, я задохлик в физическом плане. Повелевающему яростными стихиями магу ни к чему обладать внушительными бицепсами и широченными плечами. Существовали и специальные звериные зелья, усиливающие и защищающие. Но стоили они крайне недешево, да и действовали недолго. Это уже для богатеньких. А я, как выразилась Кира Беда, всего лишь деревянный буратино с пятью сольда в кармашке. Так что мой тиран обойдется минимумом. Будет жить на подножном корме. Во всяком случае до тех пор, пока я не разбогатею до неприличия. В принципе, волчонка я могу одеть и напоить прямо сейчас, причем самыми лучшими образцами экипировки и зелий для питомцев. Мне достаточно только связаться с черной баронессой и подтвердить свое предварительное согласие после чего мне принесут много чего. И не только для волчонка, еще и для меня самого. От экипировки и зелий до компаньонов для прокачки и даже место для фарма монстров предоставят. Вот только такое согласие стоит слишком много. Поэтому пока предпочту все делать по старинке. Пока я размышлял на эти веселые темы, мои руки начали автоматически раскладывать на полу комнаты все имеющиеся у меня вещи. Большую часть сразу откладывал в сторону. Они не стоили того, чтобы их рассматривать. Обычный хлам. А вот кое-что я бережно укладывал прямо перед собой, опуская на пол бережно и с благоговением. «Серебряная легенда. Экипировка грима серебряного молота. Легендарный набор, ради которого я прошел через огонь, воду и оборотней». «Наручи на правую руку». Мой самый первый предмет из сета, полученный так давно из рук самого грима безутешного. С красивым названием «Душа Серебряного Волка». Браслет, дающий бонусы на силу, выносливость и защиту. И содержащий в себе странный эффект «Пробуждение души Серебряного Волка». Ориентирован на класс воина. Латная перчатка на левую руку. Второй предмет, попавший мне в руки прямиком из медного хранилища гильдии магов Альгора. Название куда более грозное и многообещающее — «длань войны» дает бонусы на ловкость, силу и защиту. Также имеет специальный эффект — в три раза повышенную защиту, если перчатка соединена с душой красного волка. Как я подозреваю, так называются наручи на левую руку, которые у меня пока отсутствуют. Это если судить по аналогии с названием правых наручей. То есть, если перчатка состыкуется с наручами, то вся моя левая рука вплоть до левого локтя будет обладать повышенной защитой от физического урона. Что весьма классно, если бы не одно махонькое «но». Наручей на левую руку у меня не было. Тоже ориентирован для воина. Серебряный медальон. Круглый, толстый, массивный. На прочной серебряной цепочке. Раньше у меня не было времени заниматься рассматриванием. Что ж, сейчас оно появилось. Пора взглянуть на еще один предмет легендарного сета, перешедший в мое полное обладание. Не опуская взгляда, я потер пальцами кругляш медальона, словно бы вызывал сидящего в нем джина. Глубоко вдохнул, выдохнул и лишь затем перевел взгляд на предмет. И ошарашенно приоткрыл рот от удивления. Настолько специфичного направленного в целом лишь на одну единственную цель предмета, мне видеть еще не приходилось. И дело не в эффектах, довольно приятных. Дело в умениях. Весьма и весьма странных. Включая и само название. Тип — экипировка. Название — смирение волчьей души. Описание — рунический серебряный медальон, часть легендарного доспеха грима серебряного молота. Класс предмета — легендарный.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 Плюс 25 интеллект. Умение, способность. 100% божественной защиты гравитала от эффекта дикой ярости. Деактивировано. 100% божественной защиты гравитала от эффекта безумия. Деактивировано. 100% божественной защиты от эффекта черная луна. Деактивировано. 100% божественной защиты от эффекта жажда крови. Деактивировано. 100% божественной защиты от эффекта берсеркер. Деактивировано. Умение Спасительный перенос активно. Перезарядка умения 24 часа. Не настроено. Количество экипированных сетовых предметов: доспех Серебряного молота 1 из 14. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов? Нет. Ёлки-палки. Мне потребовалось несколько долгих минут вдумчивого изучения свойства медальона и еще несколько минут, чтобы разобраться, что к чему. Да, название медальона полностью соответствовало своему предназначению. Это и правда была клетка для оборотня. Серебряная клетка для его темной и кровожадной души. Дело в том, что если на любом монстре существует снаряжение и оружие, то убивший монстра игрок может эту самую экипировку подобрать и экипировать на себя, если только предметы не были уничтожены во время боя. Именно по этой причине Нельзя было прописать в умениях медальона такое расплывчатое свойство, как, например, 100% божественной защиты от превращения в кровожадного оборотня. Этот номер не пройдет, ибо по умолчанию игрок не может трансформировать свое тело ни в волка-оборотня, ни в кого-либо другого. А значит, это умение окажется для него абсолютно бесполезным. Поэтому медальон полностью соответствовал легенде и при этом сохранял полезность для игрока-мага. Именно для мага, а не для воина. Воину такой медальон нафиг не нужен. А магу, направленному в первую очередь на ПВП, в самый раз. Почему? Все просто. Об этом громко заявлял перечень деактивированных сейчас умений. Дикая ярость. При наложении эффекта у игрока падает защита и интеллект, зато растет сила. То есть игроку-воину этот эффект иногда полезен, а количество интеллекта для него не критично. Зато для мага это смерти подобно, потому как его урон зависит в первую очередь от количества пунктов интеллекта. Этим часто пользуются хиллеры противника, накладывающие на враждебных игроков, казалось бы, полезные, но одновременно убийственные бафы. Обрушить магу интеллект и защиту — то же самое, что убить его. Превратить в кусок мяса, брошенный под мечи воинов. Безумие, жажда крови, берсеркер — Почти такие же эффекты, как и предыдущий. Два из них рушат параметр мудрости. полезны для воинов, убийственный для магов. Эффект «черная луна» о таком я даже и не слышал. Видимо, это и есть та самая легендарная трансформация, когда при полной луне человек превращается в оборотня. Что-то мистическое. В общем и целом, легендарный медальон был для грима как многоразовая таблетка. Или как надетая на шею прививка от бешенства. Крайне узкоспециализированный предмет. Что там было еще из умений и способностей? Последний пункт и единственный активный. Спасительный перенос, телепортация, тут все ясно. Раз в сутки я могу перенестись куда угодно в пределах изведанной территории Вальдира, не тратя при этом свитки телепортов. Приятно. Но мало. Игрокам больших уровней иногда приходится раз 30 мотаться телепортами в разные уголки игрового мира. Та же черная баронесса, наверное, постоянно в таких командировках. Так что бесплатный телепорт меня родного раз в сутки особенно ничего не решал. В обычное время. Зато во время неравного боя самое оно. Только надо настроить кодовую фразу, выкрикнув которую я сразу окажусь в заранее условленном месте. Удобно. «Не надо тянуться за свитками, не надо тасовать заклинания». Выкрикнул, перенесся. Можно даже одновременно врага и послать, и обломить. Например, заранее вписать фразу типа «А пошли вы все на!» Бац, и ты исчез. А враг оскорблен остался без добычи. Но это лирика. Меня больше заинтересовало то, что на медальоне не было негативных для грима эффектов. Только спасительные, благодаря которым он не мог превратиться в зверя при всем своем желании но при этом во время полной луны получал дико повышенную регенерацию и прочие плюшки оборотней. Потому как в медальоне не были прописаны эти подавляющие свойства оборотня эффекты. И получалось, что в то время, когда на ночном небосклоне полыхали полные луны вальдиры, грим сохранял человеческий облик и разум, но становился раз в десять опасней. Почти бессмертным, если на то пошло. Разум опытного воина, прошедшего десятки сражений, и почти мгновенно зарастающие ранение. Смертельная комбинация. Почти росомаха из комиксов про людей Икс. Так что слава всем богам Вальдиры, что грим решил схлестнуться со мной в зверином обличье. Хотя... о чем это я? Нет, наоборот. Лучше бы грим схлестнулся с нами без превращения. Потому что все эффекты на медальоне все одно деактивированы. Все, что связано с божественной защитой гравитала от, полностью выключено. Потому как гравитал больше не бог. Он пал с божественного олимпа на грешную землю и был заключен в бездну Тантериала, куда не так давно меня громогласно послали. Так что в текущий момент это просто круглый кусок серебра с красивыми рунами и несколькими полезными для меня параметрами. Плюсы на интеллект и защиту от магии и физического урона. Все. А жаль. Если бы умения были активны, я бы сейчас сплясал джигу от радости. Мне, как магу, такая защита от вредоносных для меня эффектов отнюдь не помешала бы. Но не все коту масленица. Чтобы божественная защита проснулась, надо вытащить из ада и посадить на небесный трон наложившего ее бога. То есть гравитала. Притихший было тиран принюхался к медальону и глухо заворчал. «Не боись». — хмыкнул я, потрепал волчонка по холке. «Враг уже мертв! Блин, сиротинушка ты моя! Елки! А ведь, по сути, я тебя от того... сиротой сделал!» «Ррр!» — удивленно навострил уши тиран. «Мысли вслух!» — поспешно отмахнулся я. «Мама твоя и так зомби была, не иначе, а папуля и вовсе озверел!» «Ладно, пора заняться следующим пунктом программы!» «Начинаем самообразование. Тиран, кушать хочешь?» «Раф, раф!» «Понял», — кивнул я, поднимаясь на ноги и шагая к двери, ведущей в гостиничный коридор. «Сейчас организуем тебе пожевать, а мне почитать. Каждому по способности и каждому по потребности». Кажется, не так это звучало раньше. Ну да ладно. «Жди, тиран, папуля сейчас вернется. С молоком и сырым мясом для подрастающего поколения». Выйдя в устланный толстой ковровой дорожкой коридор, я быстро спустился по лестнице с резными дубовыми перилами и очутился у регистрационной стойки. Стоящая за ней светловолосая девушка с яркими янтарными глазами широко и искренне улыбнулась мне. «Здравствуйте, господин Росгард. Пусть вам сопутствует удача сегодня». «Большое спасибо». Тепло улыбнулся я в ответ. «Но я пока не собираюсь покидать вашу уютную гостиницу». «Могу ли я вам помочь?» Тут же оживилась девушка. «Я бы хотел кое-что заказать из ближайшей продовольственной лавки, библиотеки и книжного магазина», поведал я о своем скромном желании. «Это возможно?» «Конечно же, слушаю вас», мгновенно подтвердила красотка. «Наш сервис не обманет ваши ожидания, господин Росгард?» «Пять литров свежего и обычного коровьего молока, десять килограммов неплохого сырого бычьего мяса, Начал я перечислять, глядя, как девушка ловко и быстро записывает все мои пожелания на листке бумаги светло-зеленого цвета. Мое уточнение не было лишним. В Вальдире молоко давали отнюдь не только канонические буренки, овцы, кобылицы, верблюдицы и прочие животные реального мира. Одно только молоко вулканической саламандры чего только стоило. Хлебни такого молочка, мой тиран, от него только уши и останутся лежать на кучке еще горячего пепла. Про мясо и говорить нечего. К тому же и цены, и качества дико разнились. Поэтому уточнять надо было обязательно. «У вас хороший аппетит, господин Росгард», — заметила девушка. «Записано. Что еще?» Хмыкнув, я продолжил, сверяясь с давным-давно пришедшим на почту письмом от администрации. «Из книжного магазина хотелось бы приобрести такие произведения, как «Святые заповеди навигатора», бордаж переходящий приз «Подводная угроза», «Бухты покоя» и все остальное, относящееся к циклу «Путь к Зарграду». Самые последние и самые полные версии, пожалуйста. Принято. Что-нибудь еще, господин Росгард? Да, получить на временное пользование книги из библиотеки Альгоры. Исторические хроники и легенды о гриме Серебряном молоте и мир Тирозящий клинок. Также самые полные версии и желательно иллюстрированные. Принято. «Желаете продолжить заказ?» «Ага», — кивнул я, вспомнив о последней части письма. «Хочу купить еще одну книгу. «Легенды Вальдиры. Кровавые рифы. Завторством За Вагнера «Гусиное перо». Обычное издание, не эксклюзивное». «Эксклюзивных версий кровавых рифов больше в продаже не имеется», — мимоходом проинформировала меня девушка. «Все раскуплено в первый же день». «Ясно, тогда обычное», — пожал я плечами. «Это весь мой заказ». «Великолепно!» — с энтузиазмом воскликнула служащая. «Заказ срочный? Если да, то доставка очень быстра, но дороже еще на 10% от общей стоимости заказа. Если обычная срочность, все будет доставлено в течение часа». «Срочный заказ?» — попросил я. «Ничего дико дорогого я не заказывал. По сути, рабочие инструкции и старые книги. Ничего эксклюзивного». Все о будущем путешествии к затерянному материку было мне необходимо по вполне понятной причине. Повесть «Кровавые рифы», чтобы узнать всю предысторию на всякий случай и попытаться понять, как именно уникальное заклинание угодило в ясли Альгоры. Книги о гриме и смерти дабы прочесть концовки. Вдруг есть какой намек на остальные части серебряной легенды? Маловероятно, но вдруг. Мне любая зацепка пригодится. Других источников информации пока не было, и я абсолютно не предполагал, с какой стороны браться, чтобы разрешить загадку. Ни не к Несси же снова идти. Она мне поможет. Ага». Светловолосая краса не соврала. Доставка и правда была крайне быстрой. Даже очень. «Куда там реальному миру?» Услышав деликатные стуки, отворил дверь и хотел было широко улыбнуться, но улыбка буквально замерзла у меня на губах. От шока. Ибо перед моей дверью с милой круглой медной ручкой стояло два солидных квадратных деревянных ящика, каждый высотой мне чуть выше колена. Поверх ящиков лежал большой матерчатый сверток, рядом с ним возвышалась бутыль, доверху залитая молоком. Мда, пища бренная поверх пищи духовной. Так и живем. «Вот только пищи духовной что-то слишком уж много, а пища бренная вся для тирана. Мне остается только грызть гранит науки». Рядом с доставленным грузом одиноко стояла девушка-служащая, держа в руке длиннющий-длиннющий свиток, нижним краем достающий до пола. «Ваш заказ доставлен, господин Росгард?» Лучезарно улыбнулась девушка. «И так?» «Не надо». Поспешно перебил я ее. «Просто скажите итоговую сумму, пожалуйста». «Хорошо», — покладисто согласилась девушка. «Все три суммы. Счет на 14 серебряных монет с продовольственной лавки. Счет на две золотые монеты, три серебряные и восемь медных от книжного магазина. Одна золотая монета и три серебрушки от библиотеки. Предоставленные библиотекой книги в вашем распоряжении сроком на семь дней. Плюс небольшая сумма за гостиничный сервис. Итого получается...» Девушка так натурально наморщила милый лобик, что я усомнился, что передо мной управляемая искусственным интеллектом местная. Потому как выполнить столь простую математическую операцию для компьютера — дело нескольких долей секунды. Или даже еще быстрее. А тут прямо-таки титанические муки. «Вот, пожалуйста», — улыбнулся я, протягивая девушке шесть золотых монет. «Здесь вся сумма, остальное вам в благодарность от меня. Большое спасибо». «Вам спасибо». Расцвела в улыбке девушка, принимая денежку. «Меня зовут Нини». «Приятно познакомиться, Нини». Склонил я голову. «Поздравляем. Плюс один личной доброжелательности к отношениям с Нини, служащей гостиничного сервиса города Альгора». «О, я мимоходом получил плюс к личной репутации или же доброжелательности». «Личная доброжелательность от обычной отличается как небо от земли». Так, например, получить личную доброжелательность от мужчины местного я не мог по умолчанию, потому что растущая личная доброжелательность ведет к личным отношениям. Редкие встречи, регулярные свидания, прогулки по вечерней альгоре и так далее вплоть до великой плюс 18, если все сложится удачно. Кивнув на прощание, девушка, покачивая бедрами, удалилась. А я кряхтя принялся затаскивать в личную комнату все ящики. «Интересно, кто их доставил в коридор? Не сама же Нини, на грузчика она не похожа. Или ее внешняя хрупкость обманчива? Через пару минут все оказалось у меня в комнате. А еще через минуту тиран лихорадочно пожирал сырое мясо, а я озадаченно крутил в руках бутыль с молоком, пытаясь понять, куда его налить. Посуды-то нету. Ешь пока в сухомятку». Буркнул я, приняв Соломоново решение, отставляя бутыль и подступая к ящику, доставленному из книжного магазина. Фига себе, макулатуры мне принесли. Крышка поддалась легко, и вот я уже держу в руках довольно тоненькую книгу с красочной обложкой, изображающей выступающие из бурлящей и пенящейся воды камни. Морская пена была какой-то неестественной и зловеще красноватой, будто смешанной с кровью. Плюс яркая алая надпись. «Легенды Вальдиры». Кровавые рифы. Внутри ящика виднелось еще очень много разноформатных книг и брошюр. Да уж. Вот и обзавелся Росгард своей личной библиотекой. И правда, пара книжный шкаф заводить. Что ж, потрачу ровно два часа на выборочное чтение, а затем двинусь дальше, к приключениям. Зная мою натуру, уверен, они не заставят себя ждать. Хотя такое впечатление, что для меня это в прошлом. Беззаботное приключение и наслаждение игровым миром. Одни только мечтания и остались. Чертыхнувшись, я потрепал жадно глотающего тирана по лохматой холке и, усевшись рядышком, погрузился в чтение. И первым делом я открыл не кровавые рифы, а тонюсенькую брошюрку, весомо озаглавленную «Пунктир спасения». А у колена уже лежала столь же тоненькая книжица с не менее веселым названием «Заповеди навигатора». Подобных разноцветных и глянцевых книг было еще огромное количество. Но сначала самое главное. На то, чтобы простудировать первую брошюру, у меня ушло всего 15 минут. И не потому, что я обладаю развитым навыком скорочтения. Просто информации было немного, и подана она была в крайне сжатом и емком виде. Плюс несколько поясняющих иллюстраций. В общем, даже полный тупица сможет осознать написанное настолько все просто но чтиво было занимательным, этого не отнять, и написанное крайне профессионально. Пресловутый пунктир спасения был представлен в виде длинных линий, а в разрывах между ними присутствовали крошечные точки. Каждая точка — остров. Гигантский спасительный остров, представляющий собой мирную зону. Каждый остров покрыт густыми разнородными лесами, имеется несколько каменоломен с различными видами камней, Есть несколько богатых жил металла, выходящих прямо на поверхность. Огромное количество источников с пресной водой. Есть богатая живность и множество полян, усеянных различными лекарственными растениями. И больше ничего. Никаких заданий, никакого местного населения. Грубо говоря, каждый остров — это место, где измотанные долгим и опасным путешествием игроки смогут покинуть корабли, немного отдохнуть и, самое главное, починить пострадавшие от неизбежных битв и превратностей судьбы боевые корабли. Ну и пополнить запасы провианта, алхимических, лекарственных и боевых зелий. Да и экипировку подлатать никому не помешает. Именно поэтому на островах столько великолепного корабельного леса, редкой лекарственной травы, камня, металла из самых разнообразных монстров. Для игроков наличие продовольствия не критично, а вот для питомцев очень даже. И чем больше в размерах любимый пэт, тем большее количество еды ему требуется. А у некоторых игроков имеются в питомцах не барсуки или волки, а настоящие гризли или даже боевые слоны. И едят виртуальные слоны ничуть не меньше своих реальных сородичей. Острова специально созданы для подобных целей. Поэтому побережье изобилует глубокими и спокойными бухтами могущими вместить в себя огромное количество кораблей. Чуть дальше – относительное мелководье, густо заросшее водорослевыми лесами. Везде натыканы подводные поляны, усыпанные вкусными ракушками, плавают огромные косяки самой различной рыбы, лениво шевелят щупальцами осьминоги и прочие обитатели подводных глубин Вальдиры. Это уже для эхилотов и для их живого флота. Так подводная раса также имеет свой собственный пунктир спасения и ничем не обделена. Более того, сам остров пуст внутри. Это даже не остров, а будто пустой черепаший панцирь, покрывшийся за века землей и заросший лесом. Внутри острова громадная полость, наполовину заполненная океанской водой. С источниками пресной воды и даже с живностью, и, само собой, с теми же водорослями и заросшими ярко светящейся плесенью, стенами и потолком. У меня сразу возникла ассоциация с тайными доками для субмарин, так часто фигурирующими в фильмах-боевиках. И в книге Жюля Верна «Таинственный остров». Место, где упокоился знаменитый Наутилус и его не менее знаменитый капитан. Так что там еще интересного в этой занимательной книжонке? Все ресурсы острова восстанавливаются с пятикратным ускорением. То есть только что срубленные корабельные сосны вырастают, если не прямо на глазах то очень близко к этому. Также ускорен респаун монстров. Как уже упоминалось выше, остров и его обширная прибрежная территория являются мирной зоной. Битвы между игроками и воровство невозможно То есть запрещены. Центральная часть острова — общая зона, предназначенная для охоты и собирания ресурсов. Лагуны — частные. Как только корабль одного из кланов заходит в гигантскую лагуну, она объявляется частной зоной, и представители других кланов не могут попасть на ее территорию из-за появления избирательно работающего магического купола, мгновенно закрывающего собой лагуну. Существовало неимоверное количество запретительных механизмов, направленных на обеспечение спокойной стоянки и починки кораблей. Конечно, починка будет возможна, если экипажи озаботились инструментом, Без топора не срубишь дерево, да и рубанок с пилой не помешают. На острове есть только ресурсы, но не все коту-масленица. На суше и в воде обитают агрессивные монстры, ревностно охраняющие свою территорию от чужаков. Так что ночь будет наполнена не только стуком молотков, но и свистом мечей. Полноценного отдыха не получится. Придется всегда быть на стороже и охранять корабли и самих себя. Какие именно монстры будут выполнять роль раздражителя, неизвестно. Приводилась лишь многообещающая фраза «таких вы еще не видели», что оптимизма не внушало. Скорее наоборот. В общем и целом все ясно. Корабли встают на ночную стоянку и спешно ремонтируются мастерами. Другие собирают продовольствие и ингредиенты. Третьи стоят на страже и уничтожают агрессивных монстров. Выход в реал посменный. Вывалился из кокона, наскоро перекусил, ухватил несколько часов сна и снова в вальдиру. Впрочем, большинство будет спать прямо в игровом коконе, чтобы в случае тревоги сразу встать в строй. Да уж, путешествие обещает быть крайне изматывающим. Но и на этом сюрпризы не заканчивались. Как сообщалось в каверзной брошюрке, один из островов спасения будет частично черным, то есть никакой общей мирной зоны. Лагуны остаются неприкосновенны, а вот в общей зоне игроки смогут невозбранно нападать друг на друга. Что означало, что мирный поход, к примеру, за ростками белладонны может оказаться смертельно опасным. Этакий черпак дегтя, плюхнутый в медовое счастье. Общее количество островов спасения не приводилось. Но они тянулись практически до самого Зарграда. При этом острова не являлись обязательной стоянкой. Если команды и корабли чувствовали себя в норме, то конвой мог продолжать движение и ночью. Плыви без остановки хоть до затерянного материка, если силенок хватит. Останавливаться или нет, это решение принималось всеми в частном порядке и на свой страх и риск. И если я правильно оценил стремление черной баронессы, то мне, как навигатору, предстоит несколько бессонных деньков, как и всем остальным, находящимся в составе флота кланы неспящих. Конечно, если я приму решение присоединиться к флоту не спящих Еще одна маленькая, но важная деталь на закуску. Острова спасения не вечны. Ближе к полудню они навсегда погружаются в воду, исчезая в морской пучине. Прямо как Атлантида в миниатюре. Это к тому, что если корабли получат повреждения вскоре после отхода от острова, вернуться обратно и починиться на скорую руку не получится. Имелась информация и касательно меня любимого. Флот, имеющий в своем составе навигатора, чинится быстрее на несколько процентов. Более того, на меня единственного не действуют запретительные механизмы. Я могу спокойно гулять по берегу любой бухты и по дну океанскому. Видно, это добавили для остроты. Если навигатору вдруг вздумается сменить нанимателей, ему было бы сподручней принять решение. Отсюда и свободный доступ ко всей территории острова. Интриги, интриги, интриги. Бесы их просто обожают. Ну и самое последнее. На острове и под водой имелись инфостеллы. Проще говоря, гигантские магические экраны, на которых постоянно будут выводиться самые свежие данные о погибших кораблях, новых достижениях, связанных с путешествием, и обо всем прочем. Свежая сводка новостей но это уже несущественно брошура с треском захлопнулась и улеглась на стопку своих собратьев а я поднялся и решительно шагнул к экипировке разложенной на полу почитали спокойно и хватит не могу я сидеть часами бездействия это не в моей натуре облачусь в свое легендарное снаряжение прихвачу с собой тирана и отправлюсь в какое нибудь относительно безлюдное место с не особо сильными монстрами. Там отправлю волчонка на прокачку, а сам сяду на пригорке и продолжу чтение. Поэтому прихватить с собой парочку книг я не забыл. Переходящий приз и заповеди — самое главное Их пока достаточно. Но сначала... Но сначала... Серебряная легенда. С мягким щелчком наручи захлопнулись на моей правой руке. Душа серебряного волка на месте. С легким шелестом я натянул перчатку на левую ладонь. Длань войны на месте. С едва слышным звоном вокруг моей шеи обвелась серебряная цепочка. Смирение волчьей души. Вот и ты на месте. Ловкость, сила, выносливость и интеллект резко поползли вверх. Я буквально чувствовал, как наливаюсь мощью. Такое количество жизни, силы и ловкости, как сейчас у меня, бывает не у каждого мага. Тиран! «Раф! Мы идем гулять! Раф!» Обрадованный волчонок стремительно рванул к двери, словно опасаясь, что я сейчас передумаю. «Нет, родной!» — покачал я головой. «Мы полетим! Ко мне, тиран!» «Урф!» На этот раз волчонок подал голос куда более хрипло. Тонкое повизгивание и тявканье сходило на нет. Мой питомец медленно, но верно превращался в грозного волка с очень богатой родословной. Я уже собирался активировать один из последних свитков телепортации, когда вспомнил о небольшом упущении и, досадливо поморщившись, убрал пергамент обратно в карман и шагнул к двери, бросив мимолетный взгляд на приткнувшийся в углу большой матово-белый шар. «Спи спокойно, малышка. Твоё время ещё не пришло. Папочка про тебя не забыл». «Быстро слетев по лестнице?» Волчонок путался под ногами, и я едва не загремел вверх тормашками. Я подошел к регистрационной стойке и, мило улыбнувшись девушке с певучим именем Нини, положил на полированное дерево тяжелый золотой кругляш. «Слушаю вас, господин Росгард», — чарующе улыбнулась девушка, не торопясь забрать монету. «Хотел бы подписаться на вестник Вальдиры», — попросил я, — «ежедневную подписку». «Будет непременно сделано», — вновь улыбнулась Нини. Скользнула взглядом по черно-белому волчонку и восхищенно вскрикнула. «Какая милашка! Вы любите животных, господин Росгард?» «Просто обожаю!» — хмыкнул я. «Поздравляем! Плюс один личной доброжелательности к отношениям с Нини, служащей гостиничного сервиса города Альгоры». «И я тоже!» — кивнула Нини, забирая золотую монету и убирая ее куда-то под стойку. «Обожаю!» «С завтрашнего дня вы будете каждое утро получать свежий выпуск Вестника Вальдиры. Что-нибудь еще, господин?» «Нет», — качнул я головой, убирая сообщение о получении еще одного пункта личной доброжелательности. «Опять в яблочко попал». «Вот только мне сейчас не до повышения репутации с милой Нини, если, конечно, она случайно не владеет частью легендарного набора «Серебряной легенды». «Всего хорошего», — кивнул я на прощание и развернулся к выходу. «Непременно заходите еще. Просто спросите ни-ни». «Обязательно», — уже на ходу ответил я, не забыв помахать рукой. «Обязательно». Вестник Вальдиры содержал в себе кучу информации. Грех было этим не воспользоваться. Ограбление караванов, морские битвы, новости о клановых войнах, полученные достижения, объявления и реклама. В этом журнале было все. «Для меня это сейчас актуально» хотя раньше никогда особо не интересовался новостями виртуального мира. Но сейчас другой случай. Поэтому я и вышел на улицу купить сегодняшний выпуск. Как и ожидалось, рядом с крыльцом, притулившись к стене, сидел на толстой заднице здоровенный потный пингвин с невероятно важным выражением клювастой морды и с очень влажными жалобными глазами. Да, сочетание дикое, согласен. Но именно так все и было. На черно-белой лоснящейся шкуре влажные разводы. Клюв приоткрыт, грудь ходит ходуном. Пингвин просто изнывал от жары, но стоически терпел. Остановившись перед потным пингвином, я достал из кармана пяток медных монет и опустил их в горловину привязанного к шее птички мешочка. вестник вальдира и кружка холодной морской!» — произнес я. «Вурк-вурк!» — радостно отозвался пингвин и, широко разинув клюв, натужно кашлянул. В клюве тут же появился скатанный в плотный рулончик журнал, перевязанный красной ленточкой, причем абсолютно сухой и чистый. Журнал я забрал, и клюв резко защелкнулся. На этом представление не закончилось. Пингвин трижды хлопнул себя передними плавниками по жирным бокам и издал еще одно вурк-вурк. После чего над его головой появилась висящая в воздухе большущая глиняная кружка и тут же картина опрокинулась. На потного пингвина обрушилась пахнущая йодом вода с кусочками белеющего льда. «Вурра!» — сомлел от восторга пингвин. «Да, брат», — согласился я с уже непотным пингвином, «зарабатывать деньги тяжело. Удачи!» «Вург!» — отозвался все еще млеющий продавец прессы. «Да, такие вот странные продавцы бывают в Вальдире». В Альгории это императорские пингвины и кудрявые пеликаны. Пингвины продают прессу на улицах, пеликаны занимаются доставкой по адресам. И тем и другим игрок может дать чаевые в виде рыбы или коротенького ливня холодной морской воды. Так как попавшийся мне почтальон обильно потел, я предпочел освежить его водичкой. Хотя, конечно, в первый раз для многих игроков это выглядит дико. Потом привыкают. В Альгории еще нормально. Вон в некоторых оживленных оазисах почту разносят величавые верблюды. Ты им монетку, а они в тебя смачный плевок. Газетой. И не дай бог, если тебе пришла тяжелая посылка. Экзотичные почтальоны и продавцы газет уже настолько привычны взгляду бывалых игроков, что просто не замечаются. Хотя неуклюже переваливающийся по каменной мостовой пингвин довольно необычен. Равно как и внезапно вваливающаяся в окно твоего дома гигантская птица с лохматой шевелюрой. Но со временем ко всему привыкаешь. Правда, почтальоны реального мира крайне недовольны, ибо их все чаще стали называть пингвинами. Журнал канул в мешок. Я наконец-то активировал свиток телепорта и негромко произнес место назначения. Вспышка. Меня накрыл колышущийся водоворот. Перенос. Трёхглавый водопад. Именно так называлась локация, куда я телепортировался. Достаточно далеко от Альгоры и от торговых постов. А из встречающихся здесь монстров не выпадает ничего особо ценного. Абсолютно обычный лут. Именно поэтому сие место не пользовалось популярностью у игроков, хотя отличалось красотой. Широкая река с пологими песчаными берегами несла свои быстрые воды к океану. Повсюду обширная луга, заросшие дикоцветьем, небольшие березовые и осиновые рощи, редкие группы сосен, необъятное синее небо с редкими белоснежными облачками и главенствующий над всем этим высокий водопад, чей поток у самой вершины разделен на три неравные части. Отсюда и название. И столь красивая локация отдана абсолютно обычным обитателям. Никаких особых монстров. Если кто изобретал сюда из игроков, то только чтобы порыбачить или передохнуть. Но сейчас, насколько хватало моего взора, оба берега реки были девственно пусты. В самый раз для меня решившего ненадолго отрешиться от приключений и для тирана, которому надо усиленно расти. Вот и пусть охотится, пока хозяин читает прессу. Я, блин, прямо как английский джентльмен, читающий утреннюю газету, сидя на удобной скамейке, пока его крайне породистая собака выгуливается поблизости. Только я одет хуже. И скамеек поблизости не видать. Я и без нее обойдусь. Подходящий травянистый пригорок нашелся быстро. У самого берега реки, на краю большого луга и шагах в тридцати от ревущего водопада. Приметив шныряющего в траве кролика, я ткнул в него пальцем и коротко велел. — Тиран, охоться! — Руф! Босовито откликнулся волчонок, азартно бросаясь вслед за стремительно драпанувшим кроликом. Ушастый был явно не дурак, и умирать пока не собирался. Высокая трава скрыла в себе и беглеца, и преследователя. Лишь по колышущимся цветам и травяным метелкам я мог представлять, в какой части луга находится мой питомец. Решив не дожидаться кончины бедного кролика, я вытащил из тощего заплечного мешка книгу «Заповеди навигатора». Вид крайне официальный. Фон синий, серебряная каемочка, Выдавленные на обложке буквы с мудреными завитушками. Автор не указан. Внутри всего две страницы. Что ж, посмотрим, что за каверзы приготовили нам злодеи бессмертные. Заповедь первая. Навигатор всегда на вахте. Пояснение. И да не сойдет великий навигатор с поста своего, дабы не угасла звезда путеводная. Ибо узреть сию звезду может лишь он при свете дневном и в лунной ночи. Ведь путь не прямой, как стрела, а извилист, как змеиный след. Во время путешествия к затерянному материку навигатор обязан находиться в игре и время от времени подниматься на мостик, чтобы контролировать правильность направления движения. Заповедь вторая. Да не проспит навигатор начала пути. а а, -а Приглушенный, но очень пронзительный вопль раздался столь внезапно, что я от неожиданности подпрыгнул и выронил книгу судорожно завертел головой по сторонам выискивая источник шума может это предсмертный крик погибающего в клыках тирана кролика да нет бред а а да что за крутнувшись в сторону реки я обозрел перекатывающие волны но опять ничего не увидел а вот в пенном потоке воды, обрушивающейся с водопада, на мгновение мелькнула темная точка и вновь исчезла. Кто-то падал с водопада. Вернее, уже упал, скрывшись в водной толще реки. Буквально мгновенно канул в пучину. Кто этот смельчак? Игрок? Местный? Сам прыгнул? Или случайность? Одно хорошо, что все произошло столь быстро. Передо мной не возникла дилеммы спасать или не спасать. Это Вальдира здесь смерть это еще не конец но ищущего взгляда от реки я не отрывал но все равно проморгал вода раздалась у самого берега буквально в десяти шагах от меня выпуская на поверхность ушастыую голову еще секунда и на речной берег выбралась несуразная и почти голая фигура лохр но не мой старый знакомец в мою сторону направлялся очень старый лохр морщинистая мокрая кожа Крайне худой, ноги и руки, как спички, горбатенький, но весь преисполненный важностью. Одна только пурпурная набедренная повязка чего стоила. И несколько связок ракушек на шее. В руке нечто вроде короткой кривой кости с набалдашником из сустава. В ушах понатыкано множество косточек, веревочек и чего-то еще. Тот еще пирсинг. «А вот и я!» Радостно прошамкал старый лохр, останавливаясь в паре шагов от меня. «Здорово, дедуль!» — машинально кивнул я, пребывая в некотором остолбенении. «Не ушибся?» «Все хорошо!» — успокоил меня водяной старикан. «А вот старушку мою унесло!» Так радостно сказал, будто только этого момента всю жизнь и ждал, когда его старушку унесет бурный водный поток. «Так надо спасать?» — столь же машинально брякнул я, несколько нервно окидывая реку взглядом. «Выплывет», — успокоил меня Лохр. «Я буду Махруша!» «А?» — замялся я. «А, приятно познакомиться. Я буду Росгард. Дед, ты как в водопаде очутился?» «Духи принесли, Росгард». «Да?» «Мы те, кто отвержен», — прошамкал Лохр, подступая ко мне на шажок. «Мы те, кто боится». «Понятно, дедуль. А старушка точно выплывет? Не потонула ли старая?» «Выплывет», — отмахнулся дед. «Она привычная. Я говорю, мы те, кто отвержен. Мы те, кто боится. Мы те, кто трясется. Мы те, кто все ищет и ищет и ищет. Нам нужен герой. Отдамся ему...» «Эй!» «Ой!» — хрюкнул дед и вновь затянул на одной ноте. «Отдам ей ему восемь связок ракушек...» «Но ты ведь герой? Ты все сделаешь даром?» «Не сделаю. Дед Махруша, давай без песен и стихов, а? Чего тебе от меня надобно, старче?» «Давай». С явным облегчением согласился престарелый лохр. «Ты тот, кто помог пенькулу по глазу?» «Не знаю такого». «Ну, там, на болоте. И в городе смрадном. Избавил от гнилий, освободил из полона». «Стоп! Ты про лохра?» который жил на болоте Ревендарк? Ушастенький такой, рыбу любит. Да, это он. Живет у нас с недавних времен. И он нам поведал про твою доброту. Про то, что готов всегда ты помочь. Помочь бедным лохрам. Помочь даже нам. Поможешь? Дед, ты не поверишь, но я сейчас так занят, — скривился я. Вот хочу, да не... Серебряная легенда ткнул узловатым пальцем мне в правую руку старый лохр. «Вот хочу, да помогу!» Закончил я фразу совсем не так, как планировал. «Что там про серебряную легенду?» «Совсем уж давно, мой добрый отец, ныряя в реке, где водится рыба...» «Дед, давай без стихов. Что ты знаешь про серебряную легенду? У тебя есть еще одна часть доспехов?» «Нет». «Черт» но я знаю, где лежит похожая штука. Палец Махруши вновь указал на мою руку заключенную в перчатку длань войны Такая же, но на правую руку. Я видел. Где? Поможешь? Поможешь нам? Да. Мгновенно согласился я. Сделаю, что могу. Рассказывай о серебряной легенде, дед Махруша. Обсудим на месте. Мотнул головой Лохр, маня меня к реке. Скакуны уж заждались. «Давай сейчас обсудим!» — шагая за дедом, взмолился я. «Ладно, обсудим в пути!» — пошел на уступку старче, заходя по колено в воду. «Садись!» «Куда?» «Сюда!» — палец ткнул в реку. Похоже, садиться следовало прямо в воду. «О, черт!» «Тиран! Тиран!» «Рф!» — донеслось со стороны луга. «Ко мне, быстро!» Пара секунд, и на берег вымахнул волчонок, несущий в пасти нечто крайне напоминающее кроличьи уши. «Покойся с миром!» «Сюда!» — скомандовал я, протягивая к тирану руку. Приняв в охапку увесистого волчонка, я еще раз с недоумением покосился на реку и, осторожно зайдя по колено в воду, медленно опустился, чувствуя себя полным кретином. И тут же ощутил, что подо мной не просто вода, а нечто упругое и явно живое, «Куда я сел?» «Помчимся мы быстро!» — уверил меня Махруша. «Погнали до дому!» а -а -а -а! завопил я, увидев посреди реки вынырнувшую ушастую голову и услышав пронзительный крик. «Старушка! Махруша! Там твоя старушка! Выплыла старая!» «Не вижу низги!» — отрезал старый лохр старательно избегая смотреть в указанном направлении. «Все окутано мраком!» «Погнали! Но!» Вода под нами забурлила, мелькнули призрачные контуры чего-то вытянутого и плоского. Мне почему-то почудилось, что я сижу на спине громадного прозрачного ската. Мгновение, и мы стремительно понеслись по реке, причем против течения и направляясь прямо к водопаду. На меня накатывали волны, мягко ударяя в грудь, с лица стекали целые струи, а за нами оставался прямо-таки бурунный след. Будто на скоростном катере мчались. «А как же старушка?» — заорал я в ухо старого лохра. «Не страшно, вернется!» — пожал плечами махруша. «Завсегда возвращается!» Других вопросов я задать не успел. Наш призрачный водный конь добрался до водопада, и мы нырнули в водную взвесь, смешанную с обильной пеной. От грохота закладывало уши. Такое впечатление, что движемся под водой. Одна ревущая вода вокруг. Тиран возмущенно зарычал, пришлось успокаивающе потрепать его по спине. Центр тяжести резко сместился, меня качнуло назад, а вокруг моих коленей обвелось что-то вроде щупальца, как и следовало ожидать невидимого. Проморгавшись, я огляделся и с ужасом понял, что мы мчимся по водопаду. Прямо вверх. Против течения и вопреки силе тяжести. «Дедуля!» «А не долбанёмся?» «Не долбанёмся!» — отмахнулся старче «О, рыбка мелькнула! Эд, кудачи!» «Бревно! Бревно по курсу мелькает!» Истошно заорал я заворожённо пялись на падающее с водопада толстенное бревно, летящее прямо на нас. «А это к беде! Ничего, прорвёмся!» хрена не прорвёмся, дед, заворачивай!» «Посторонимся!» Согласился Лохр и издал странный чмокающий звук. Нас рвануло в сторону, и к моей дикой радости страшное бревно пролетело в опасной близости, но никого не задело. — А вот и старушка! — хрюкнул гет, выворачивая шею. Последовав его примеру, я посмотрел вниз и успел увидеть крохотную фигурку в водном потоке водопада, суматошно размахивающую руками, в безумной попытке подняться вверх, используя лишь ручную силу. И в этот момент миновавшее нас бревно рухнуло прямо на нее. Миг, и ни от бревна, ни от старушки не осталось и следа. Унесло течением. — Накрыла старушку, — вздохнул Махруша. — Старушку накрыла. С запозданием проблеял я. — И это к удаче! Великой удаче! — Дедуля выплывет, — успокоил меня Махруша. — Всегда выплывает. Наш невидимый водный конь поднатужился, и мы перевалили через гребень грохочущего водопада и с удвоенной скоростью помчались по бурным водам, все так же двигаясь против течения. Учитывая, что конь был невидим, создавалось полное впечатление, что по водам реки несутся двое погруженных по пояс субъекта, передвигающихся абсолютно непонятным способом, плюс мокрый и взъерошенный волчонок. Двое без лодки и одна собака. Вернее, волк. «Так слушай, герой!» Вдохновенно начал древний лохр. «Случилась беда!» «Дед!» Отплевываясь, проорал я, обеими руками вытирая мокрое лицо. «Давай обсудим на месте. В пути не надо!» «А я говорил!» «Бобер по курсу, бобер!» «Ох, где бобер? Куда делся?» «Коню надо кушать. Ты хочешь бобра?» — Дед, сколько нам еще ехать? — Да тут недалече. Три речки, озерцо до да парканав. — А там муж и дома. — А старушка? — Выплывет. Всегда выплывает. Больше я старушке предпочел не упоминать, чтобы не терзать свое сердце жалостью. К тому же, если эта самая старушка способна грести против течения бурной реки, да еще и подниматься по водопаду, такая уж точно выплывет. И всех нас переживет Отрешиться от мыслей и погрузиться в созерцание красот Вальдиры не получилось Когда в лицо бьют брызги речной воды, а по курсу то и дело появляются костистые спинные гребни подводных жителей и мелькают здоровенные бревна Отрешиться от страха получится только у истинных святых старцев А еще меня больше печалила зряшная трата свитка-переноса, с помощью которого я оказался в живописном местечке у грохочущего водопада. Посидел там от силы минут пять. Тиран только-только первого кролика оприходовал. А тут на тебе. Будьте добры, покуйте вещички, мы переезжаем. Считай, свиток зря профукал. Нет бы этим чертовым лохром меня в Вальгоре встретить. Вспомни о прекрасном, оно и появится». Далеко вдали по левому боку показалась высоченная величественная городская стена Альгоры. Красотища неимоверная. Над стеной высились изящные башенки с разноцветными крышами, выполненные в самых различных стилях. Такого в реальном мире нет. Возможно, никогда и не было. Мы круто свернули к берегу, пронеслись мимо изумленно пораскрывавших рты игроков, рыбачащих по колено в воде, И, не избавляя скорости, нырнули в довольно узкий приток, все так же несясь против течения. Черт, перед рыбаками стыдно. Мы их еще и водой обдали. А старый лохр что-то им показал рукой в ответ на возмущенные выкрики. Не иначе дедуля знаком с жаргонными жестами. «Голову побереги!» Бодро выкрикнул старый лохр, на ходу выхватывая из воды мелкую рыбешку и отправляя ее в беззубый рот. «Рыба есть, это хорошо!» Невидимые водные кони поднажали, и мы буквально вломились в густые камышовые заросли, коими обильно зарос приток. Сплошной треск, хруст и бьющие меня по лицу камышовые метелки. Очередная волна выплеснула мне на грудь обалдевшую выдру, тут же цапнувшую меня и канувшую в родную стихию. Я даже выругаться не успел, настолько все быстро произошло. А тиран успел. Волчонок с коротким рыком молниеносно вытянул шею и успел таки цапнуть мою обидчицу за хвост. Но не удержал, селенок не хватило. Дернулся было следом, но я вцепился в его шерсть и удержал, не желая терять питомца. Мы не обидчивые, фиг с ней с этой выдрой. Пусть плавает с отпечатком еще мелких, но очень даже острых клыков на своем трусливом хвосте. Еще один короткий поворот, и мы оказались в куда более узком и мелком потоке. Вода помутнела, камыши стали гуще и выше. Теперь я только и видел, что неисчислимые заросли, окружающие нас со всех сторон, и смыкающиеся над головой. Камышовые джунгли. В общем, с каждой минутой величие окружающих красот пропадало. — Озерцо! — радостно вякнул Махруша. Озерцом оказалась большая лужа шагов десять в поперечнике. Этакий пятачок, по непонятной причине, не заросший камышом, с пятнышком чистой прозрачной воды и густой зеленью на пологих бережках. У воды обнаружился игрок, стоящий на коленях и осторожно подкапывающий растения, усыпанные синими цветками колокольчиками. Игрок появился в моем поле зрения и исчез. А мы тараном вломились в очередные заросли ломкого камыша. Толком ничего и рассмотреть не успел. Но тут и рассматривать нечего. Очередной игрок-травник, ищущий редкие растения. Таких много. Вечно лазит по самым непролазным дебрям в надежде на особую добычу. Иногда находят богатые трофеи, иногда проблемы на свою голову, иногда и то, и другое вместе. — А вот и канава! — прокомментировал старик наше очередное продвижение. Под канавой подразумевалась именно канава. Неопрятная глубокая борозда в земле с довольно-таки дурно пахнущей водичкой. Течения почти не было. Зато на поверхности водной глади в изобилии присутствовала грязная пена и мусор, разлетающийся от напора водного коня во все стороны, в том числе и на меня. Тиран превратился в грязный комок шерсти с дико поблескивающими глазами. Но вид у волчонка был радостный. Еще бы. После долгого сидения в личной комнате даже столь странная прогулка покажется путешествием в рай. Под дикий треск ломающегося камыша мы выломились на открытый простор. И я удивлённо разинул рот. Перед нами на расстоянии нескольких десятков шагов высилась громадная городская стена Альгоры. Её внешняя сторона. И стена стремительно приближалась. Не понял. Я вернулся в Альгору? И где ворота? В моём поле зрения не было ни малейшего намёка на вход. Ни привычных врат, ни маленькой дверки, ни даже пролома в монолитной стене. Полное впечатление, что мы сейчас на полном ходу впечатаемся в стену и превратимся в лепёшку. Весело мурлыкающего себе что-то под нос старого лохра, отсутствие входа не смущало. Он даже и не подумал дать невидимому коню сигнал замедлить ход. Я невольно подобрал под себя ноги, готовясь выпрыгнуть из лодки старого самоубийца. «Кодыть собрался!» — осведомился дедушка, убирая со своей макушки принесённую волной лягушку с дико выпученными от шока глазами. «Да так!» — уклончиво отозвался я, глядя на стену города. «Ты голову-то пригни, герой!» — посоветовал Лохр. «А то не ровен час, только наполовину к нам в гости зайдёшь. Тулова у нас голова снаружи». «Ага!» — немножко обалдев от такого совета, ответил я, резко пригибая голову. «Вовремя!» Стена стремительно приблизилась вплотную, мы с шумом влетели в густые заросли неизвестной мне высокой травы и прошли сквозь стену в лучших традициях фокусников мира. На нас навалилась непроглядная тьма, в лицо пахнуло влажным теплом и запахом прелости. «Где мы?» «Мы в Альгоре и не в Альгоре одновременно». «Стоп! Да это же канализация! Мы под Альгорой!» в древних гигантских катакомбах, над которыми высится веселый город. «Вот мы и дома!» — успокоенно вздохнул старый водяной, хлопая перепончатой лапой по спине водного коня. «Проявись, милок!» Милок незамедлительно проявился. Эластичная пустота под моим седалищем налилась синеватым светом с яркими белыми искорками внутри. Завороженно осмотрев несущего меня непонятного зверя, Я окончательно убедился, что это была какая-то разновидность огромного ската. Возможно, модификация манты. Подсвеченные синим сиянием очертания плоского тела выглядели хищно и грозно. Вывернув голову назад, я увидел длинный сияющий синим светом хвост, на конце которого находилось нечто вроде ярко пылающего оранжевым колючей метелки. В общем, фееричная картинка, особенно красивая в условиях полной темноты вокруг. Вот только манты вроде как водятся в тропических водах. А канализация Альгоры к таковым не относится. «Вы здесь живете?» — задал я наводящий вопрос. «В канале... эээ... под Альгорой?» «Здесь живем», — согласно кивнул Лохра ахруша «Таким, как мы, только здесь и место. Одному жить плохо, в чужой воде жить плохо, а здесь хорошо». Пятьдесят годков здесь обретаюсь и каждый день празднуем. Ведь что самое главное в жизни? Что? Когда есть рыба?» Воздев костистый палец, нравоучительно произнес старый лохр. «А здесь она есть». «Ясно», — обреченно кивнул я. «Похоже, в вопросах о рыбе все лохры проявляют поразительную солидарность». «Здесь много рыбы!» Продолжал разглагольствовать дедушка, в то время как сияющая манта несла нас все дальше по темному тоннелю. Пока что мы двигались в горизонтальном направлении. Во всяком случае, именно так я полагал. С низкого потолка постоянно капало, свисали какие-то белесые и желтые нити странных растений. Стены покрывала комковатая бурая плесень. Это все, что я смог почувствовать и различить при свечении, испускаемом мантой. Гигантская рыба мягко поднесла нас к стене. Дедуля буркнул. «Не дыши!» Не успел я уточнить причину такого указания, Манта молниеносно нырнула под воду. Первая возникшая при этом мысль — «Твою мать!» Вторая — «Тиран!» Третья — «Дедуля, я тебе все перепонки вырву!» Четвертая мысль в моей голове родиться не успела, потому как мы столь же быстро вынырнули. Уже по другую сторону стены. Путешествие заняло не больше нескольких секунд. Подводный проход? Весело. Тиран обиженно чихал и откашливался. Я злобуравил взглядом спину старика, намереваясь ему высказать все накипевшее. Но тут старый лохр почесал свое тело в районе алой набедренной повязки, после чего широко развел руками в стороны и торжественно молвил. «Вот мы и дома, герой! Добро пожаловать!» Тут-то я и понял, что ко мне вновь вернулось полноценное зрение. Пока Манта Величава завершала свой долгий путь, я во все глаза осматривался, пытаясь разобраться, куда именно попал. На данный момент я видел полузатопленное исполинское помещение предположительно квадратной формы, посреди которого из воды выдавался солидный земляной бугор, короче говоря, остров. Самый настоящий подземный остров, усыпанный жёлтыми огоньками факелов и искорками костров. На влажных стенах там и сям светящиеся зеленоватым светом пятна какой-то растительности, она же на высоком потолке. Не успели мы подплыть к особокому дощатому причалу, приткнувшемуся к острову, из воды с плеском вынырнула здоровенная злобная харя, плотно сидящая на широченных мускулистых плечах. По характерным ушам я понял, что передо мной очередной представитель племени лохров только неимоверно накачанный. Полное впечатление, что этого здоровяка с детства кормили одним только молоком, сурово замешанным на стероидах. Вынырнувший качок отплевался, разинул рот пошире и зарядил длиннющую и абсолютно непонятную речь, обращаясь к старому лохру. «Гурлы-бурлы-хомо!» Толстый палец уставился прямо на меня. «Бурлы-гурлы-нафрен-макан!» «Эй!» — рыкнул я. «За хома сейчас ответишь, морда подводная!» Старик лохра даже и слов тратить не стал. Просто небрежно двинул ногой и впечатал качку тощей пяткой прямо в переносицу. Только хруст раздался. Здоровяк обиженно что-то вякнул, попытался ухватиться за обидевшую его ногу, но манте такое посягательство на любимого хозяина сильно не понравилось. Над нами свистнуло, воздух разрезал ярко полыхающий сине-оранжевый хлыст, с оттягом хлестнувший по воде и качку. Здоровяк от такого приветствия выпрыгнул из воды чуть ли не полностью, истошно заверещал и, что есть духу, погреб от нас подальше, оставляя за собой бурунный след. Я с изумлением проводил его взглядом, косясь на исходящий из макушки качка явственный дымок. Не знаю, что там за магия присобачена к хвосту манты, но явно что-то горячее. Пришпарила, будь здоров. Так и мозги поджариться могут. Старый лохр недовольно пробрюзжал что-то вроде «Фух, хорлы-мохорлы, гавасюк-матюк». Фразу я политкорректно перевёл как «Ох уж это нынешняя молодёжь», но старик явно использовал словечки покрепче. Повинуясь воле хозяина, водный конь мягко ткнулся боком о причал и замер. Путешествие закончено. Но вставать я не спешил. Кто его знает, что за обычаи у этих лохров? Выйду на сушу первый, и окажется, что оказал дикое непочтение старшему рода. Были прецеденты в Вальдире, знаем. Катались уже на этих крутых виражах. Больше не хочется. — Чего сидишь, герой? — удивленно прокряхтел дед, выползая на причал. — Присосало? — Не присосало, — буркнул я. — Дедуля, ты откуда таких словечек набрался? — Ох... Выбравшись на причал, я встал рядом с детком, сразу же сравнявшись с ним ростом. Хотя был явно повыше старого лохра. Берег подземного острова покрывал толстенный слой густой и липкой грязи, в которой я утонул чуть ли не по колено. Вот теперь точно присосало. Если погружусь еще чуток, придется вызывать бульдозер, чтобы меня откопать. Тирана и вовсе опускать на благословенную землю сего островка не стоит. Засосет в грязь по самые уши. «Дед, а выше земля по суше будет, а?» С надеждой вопросил я, тоскливо оглядывая окрестности. С мокрым шлепком на мою голову приземлился толстый желтоватый стебель растения, утыканный мелкими шипастыми ягодками. Отняла несколько хитов жизни и благодушного настроения не прибавила. о, -о — обрадовался лохар, живо сдирая с меня стебель. «Созрел! Созрел, родимый! Уже с огорода падает!» «С огорода?» — переспросил я, сомневаясь в услышанном. «Падает?» «С огорода!» — подтвердил дед, тыча пальцем вверх. «Созрела вкуснятина! Пошли, вместе скушаем! И настоем особым запьем! Ну и о делах наших поговорим!» «Друг, а вот и ты!» — чавкнула. Передо мной материализовался давний знакомый лохар полши на заднице прямо по грязевому склону острова. В лапе лохра болталась снулая рыбёшка тревожно-красного цвета. «Счастье! Здесь есть рыба! Давай!» «Фырлык, гавасюк — рыкнул Махруша, треснув молодого сородича по башке своим коротким жезлом, и тут же добавил ему пяткой в бок. «Будь добр удалиться, милый юноша!» Мысленно перевёл мой до нельзя политкорректный внутренний переводчик. Молодой лохар, памятный мне по страшному болоту Рейвендарк, незамедлительно удалился, не дожидаясь второго напутствия жазлом по голове. Удалился так стремительно, что я даже помахать рукой ему вслед не успел. Строго у них тут. Дедуля явно правит железной пяткой. — Следуй за мной! — внезапно посерьезневшим голосом произнес лохар, деловито подтягивая сползшую с тощих чресел на бедренную повязку. И я последовал. С чавканьем, выдирая ноги из грязи, потащился вслед за бодро скачущим махрушей. Кстати, он в грязь не проваливался. Шел о кипосуху. Остров оказался довольно большим, но далеко идти не пришлось. Буквально десяток шагов, и мы остановились у глубокой ямы, заполненной грязевой жижей. Грязь бурлила, у ее поверхности сновали мелкие змееподобные тела с черной лоснящейся кожей. Страх божий. «Дом!» — гордо проинформировал меня Махруша. «Я заходить не буду», — категорически отрезал я. «Не сочти за обиду, друг Махруша, но там что-то ползает, много чего ползает». «Так то дебелиды!» — удивлённо фыркнул дед. «Чистят кожу, скребут пятки, подъедают остатки, перемешивают грязевую постель, пузырьки делают, дом сторожат. Хорошие!» «Не люблю дебелидов» признался я, невольно задумываясь, как именно эти странные создания делают пузырьки. Я на краешке ямы посижу, э, то бишь посижу на порожке твоего уютного дома, о друг Махруша. Черт с ним, с пузырьками. А как они дом сторожат? И что эти дебелиды делают с нарушениями частной собственности? Ну, садись тогда. Великодушно разрешил Махруша, бойко спрыгивая на дно ямы. Погрузившись почти по пояс, он деловито пошарил лапой среди обрадованно замельтешивших дебелидов и выудил из грязи плотно запечатанный глиняный кувшин. — Настой! Густой! Крепкий! Будешь? — Не, спасибо. — поспешно замотал я головой. — Благодарю от всего сердца за предложение. — Друг Махруша, так что за беда с вами приключилась? И почему нельзя было о ней поговорить там, у водопада? «У водопада?» — удивлённо выпучился на меня старый лохар. «Ага, у него? Ты что? А вдруг подслушает кто? То тайна великая, нельзя болтать. Там и лягушки, там и цапли, там и сухопутные звери. Вдруг услышат да донесут?» «Лягушка донесёт», — злобно процедил я и, пересиливая себя, мягко промурлыкал. «Что ж, я готов слушать. Так слушай же». Торжественно начал Махруша, откупоривая кувшин и плюхаясь в грязь, к вящей радости дебилидов. Дед оказался словоохотливым сверх меры. То ли возраст сказывался, то ли условия задания того требовали, то ли еще что, но Махруша начал повествование с самого начала. Торопить старца я не посмел, и пришлось получить быстрый экскурс в новейшую историю лохров. Лохры испокон веков обитали во многих болотах мира Вальдиры, предпочитая стоялую и мутную водицу. Народец миролюбивый и живущий по принципу «не тронь меня, и я не трону тебя». К чужакам относились с недоверием, но торговые отношения поддерживали. Самым страшным наказанием у лохров считалось изгнание. Причем изгнанный лохр не мог примкнуть к другому племени. Изгой никому не нужен. Отвержен у одного племени, отвержен у всех. Случаи изгнания не были единичны. Изгоняли по разным причинам. Изгоев, шатающихся по гигантскому миру вальдиры, становилось все больше и больше. Выживать в одиночку тяжело. Они влачили полуголодную жизнь, находясь в вечном страхе. Работать лохры не умели. С другими расами особо не сходились. Но однажды случилось великое чудо. Один из лохров-изгоев сделал величайшее открытие. Лохр нашел городскую канализацию и тем самым приобщился к цивилизации. Канализация оказалась для лохров спасительным кругом. Новым домом, где все было точно так же, как в родном племени. Теплая, стоялая и дурно пахнущая вода. Обилие мусора. И рыба. Разнообразной живности в сточных водах хватало. А помимо всех перечисленных благ... Еще имелись надежные каменные стены. Огромное количество потайных мест с поверхности постоянно приносило бесконечное количество полезных вещей. И самое главное, в канализацию мало кто совался. Тихое изолированное местечко с неиссякаемым запасом еды и зловонной воды. Что еще для счастья надо? Вот она жизнь. Именно так лохры из болотных жителей превратились в пусте живущих на самом нижнем этаже, но все же городских жителей. В жизни лохров из Гуэв начался новый виток. Новости о новом доме разлетелись быстро, и вскоре в канализациях крупных городов образовались настоящие общины. Лохры изучили все выходы и входы в своих новых владениях, быстро поняли, где находятся опасные места, обустроили себе уютные норки в любимой грязи и начали жить на широкую ногу, припеваючи и в ус не дуя. А как еще жить в таком месте, где у самого дома снуют косяки жирной рыбки, а с потолка в буквальном смысле падает на голову манна небесная? Махруша был изгнан много лет назад из своего родного дома. Но теперь только рад этому. Там приходилось ловить редкую и мелкую рыбешку каждый день, отдавая большую часть улова старейшине племени. Тогда как в благословенной канализации за полчаса можно наловить целую кучу отборной рыбы. Да и с общением проблем нет. Лохры сумели установить связь с другими подобными общинами и всегда были в курсе самых последних новостей. Но, как всегда случается, счастье не длится вечно. Случилась беда, пришедшая из смертельно опасного океана. В этом месте я недоуменно хрюкнул, ибо не помнил, чтобы к Альгоре примыкал океан. Но Махруша добавлял все новые и новые подробности к своему цветистому повествованию, и вскоре все встало на свои места. Речь шла о городе с названием Акальроум. Венеция-Вальдиры, если принять во внимание полузатопленные улицы этого древнего города. Община лохров-изгоев имелась и там, в недрах подземных катакомб. Место более чем удобное, особенно благодаря водам реки, проходящей по западной окраине города и впадающей в океан. Счастливые лохры процветали и множились, пока однажды в ночную пору. В их двери не постучалась беда крабберы — агрессивные обитатели океанических глубин, внезапно нагрянувшие в гости и принявшиеся уничтожать обжившихся в канализации лохров. В этом месте грустной истории я невольно поежился и поднял руку, прося Махрушу прерваться. Я знал, кто такие крабберы. Разумные чудовища, по-другому не скажешь. Внушающие страх одним только своим видом. Издали силуэт похож на человеческий но вблизи сразу видны различия. Краберы полностью заключены в прочнейший хитиновый панцирь. Вместо левой руки гигантская крабовая клешня с неимоверной силой сжатия. Правая рука обычная, с четырьмя пальцами. Ниже пояса их тело переходит в четыре мощные ноги, могущие нести крабера по любому типу местности с большой скоростью. Голова больше похожа на округлый рыцарский шлем, на который налепили два здоровенных круглых глаза. чуть ниже глаз, Щелевидный рот с обилием зубов иголок. Амфибии. Могут без проблем жить как в водной, так и в воздушной стихии. Правда, им все же требуется регулярно окунаться в воду. Плавать не умеют. В том смысле, что находясь в океане, краберы передвигаются только по дну. Помимо природного вооружения в виде крабовой клешни, зачастую используют трезубцы и прочее древковое оружие. В том числе и метательное. Среди них изредка встречаются маги. Поэтичное название крабберов — варвары-прибрежья, или же бич-прибрежья. И этому названию крабберы соответствовали полностью. Я так хорошо знал крабберов, потому что многожды с ними сталкивался, когда играл крошшотом. Крабберы регулярно выходили из океана и нападали на прибрежные города, неся с собой смерть и разрушение. Варвары они и есть варвары а игроки могли получить у бургомистра задание по обороне города. Я до сих пор помню ожесточенную схватку в одном из небольших прибрежных городков, когда я перепрыгивал с крыши на крышу, уворачиваясь от метательных копий и посылая в ответ свои стрелы. Что примечательно, тот город мы так и не отстояли. Крабберы положили всех защитников, нахапали добычи и неспешно ушли обратно в океан, шагая прямо по телам своих павших собратьев. М да. Краберы не зря столь сильные. По Вальдире уже давно ходят упорные слухи, что эту странную помесь человека с крабом изначально создавали как расу, доступную для игроков. Расу, способную успешно действовать и в воде, и на суше. Но что-то не срослось, и краберы остались чисто местными. Говорят, из-за слишком большой деформации тела. Что-то не так происходит в мозгу человека, когда он видит вместо своей руки громадную крабовую клешню и целых четыре ноги вместо двух. Но это лишь смутные слухи. Где правда, не знает никто. Махруша отпил из горшка немного настоя и с надрывом в голосе продолжил жаловаться на судьбу несчастных лохров. В настоящий момент краберы выдавливают лохров из канализации окальроума, «Если еще правдивей, выдавливать особо и не требуется. Лохры народ миролюбивый, воинов среди них практически нет. Тогда как крабберы, воины все поголовно. То же самое, что боевой рыцарь против мирного крестьянина». «Такая вот беда!» Пустив слезу, закончил Лохр, глядя на меня влажными глазами. «Но что могу сделать я?» Обреченно спросил я. Я и правда не мог сделать практически ничего. Это задание не для меня. Краберов ниже сотого уровня не бывает. Они крайне быстры, надежно защищены, неимоверно сильны. И поодиночке не ходят никогда. Как минимум по трое. Вчера несколько моих братьев увидели отряд краберов, идущих по канализации Альгоры. Тихо поведал мне Махруша. Большой отряд. Все вооружены. От грохота их ног сотрясались стены. Друг Росгард, они найдут наш дом, они убьют нас. Крабберы в канализации Альгоры? Похоже, цифровой мир сошел с ума. Но что ты хочешь от меня? Переспросил я, так как задание еще не получил. Крабберов много. Даже если каким-то образом я уничтожу этот отряд, вскоре придут другие, еще большим числом. Мы редко обращаемся за помощью к вам, к тем, кто живет на суше, проговорил старый лохр, опуская опустевший кувшин в грязь. Целая орава дебелидов мгновенно нырнула внутрь. Видать, что-то в горшке все же осталось, остатки сладки. Одет, не обращая на своих домашних животных внимания, продолжал: Жителям сухих равнин, тенестых лесов и холодных гор нет дела до нас. Но ты другой, Ты уже дважды приходил на помощь нашему собрату. Ты помог Пенькулу по глазу, хотя он и был изгнан из своего племени. Помог дважды. Защитил его от злобной черепахи и спас из лап суровых стражей. Так помоги еще раз. Избавь нас от снующих по нашей родной канализации краберов. Я не говорю, убей. Ни к чему без нужды проливать кровь. Это только в случае крайней необходимости. Пусть они просто уйдут и никогда больше не возвращаются. — Если они что-то ищут, найди и отдай им, пусть забирают и убираются. — А если им нужны вы, вашей жизни, тогда пусть они умрут. Коротко ответил Махруша, силой раздавливая в руке комок грязи. — краббер это неподатливая грязь, так просто их не раздавишь. — Я давно уже живу на этом свете и знаю, что нельзя забывать о друзьях, — добавил старый лохр Поэтому прошу не только за себя, но и за ту общину, что живет под городом Акальроум. Помоги им тоже. Такова моя просьба, друг Розверт. Поможешь ли ты нам? Да. Тяжело кивнул я. Помогу. Вы получили задание нашествия краберов. Избавить общины лохров-изгоев, живущих под городами Альгора и Акальроум, от угрозы краберов. Минимальные условия выполнения задания — Полностью уничтожить поисковые отряды краберов в канализации Альгоры и акольроума Награда. Информация о правой перчатке из легендарного сета «Серебряная легенда». Вот так. Нашлось продолжение, казалось бы, оборвавшейся цепочки поиска легендарной экипировки. Во всей истории меня смущало только одно. Откуда старый хрыч Лохр Узнал о том, что я ищу легендарный сет. Я особо об этом не распространялся. Лохром так уж точно. И на болоте был без экипировки. Махруша увидел на мне части серебряной легенды и сразу вспомнил, где он видел подобную вещь. Глубоко сомневаюсь. А что тут думать? Спрашивать надо? Спасибо тебе, о великий герой! Затянул старый лохр, воспользовавшись моим молчанием. «Если тебе понадобится наша скромная помощь, то добрые, отзывчивые и милые лохры с радостью тебе помогут». «Понадобится». Тут же отреагировал я. Махруша невольно скривился. Видать, помогать не особо хотел. Ну да. Спихнул все проблемы на грязного героя и волчонка, да и успокоился. Ну даёт, старый. «Мне нужны ответы на вопросы». Деловито начал я перечислять. И проводник до того места, где сейчас краберы. И лучше бы туда добираться не пешком, а на твоём чудном водном кане Его не отдам. Маленький он ещё. Сурово отрезал старик. Ответы будут. Если знаю, расскажу. Проводник тоже есть. Пенёк лупохлаз. Эх. А чем он плох? Тем, что кроме рыбы ни о чём думать не может. Рыба — это хорошо. — вздохнул Махруша, машинально поглаживая себя по животу. «А проводник, думающий только о рыбе, плохо?» «Другого нет». Еще горше вздохнул дед. «А пенек есть. Он жилистый. На нем, как на коне, плыть сможешь. За шею его сзади обхватишь, к спине его горячей прижмешься?» «Нет уж, перебьюсь без коня. Пусть просто проводником работает». «Ладно». Так о чём спросить ты хотел? Спрашивай, друг Розверт. Как ты узнал, что я ищу серебряную легенду? О, это хороший вопрос. Мудрый вопрос. Начну по порядку. Сначала пришёл к нам пенёк Лупоглаз, измученный страхом и тяжёлой работой. Отогрелся, покушал вкусной рыбки, понежился среди ласковых дебелидов. А потом рассказал историю свою печальную. О том, как упер он у кусок рыбки на грибном дымке копчёной за что и был изгнан, о схитаниях своих горемычных и о том, как защитил ты его дважды. Так я имя твое героическое и прознал. А потом и призадумался я, как упросить тебя помочь горю нашему страшному, как суметь уговорить спуститься сюда. Думал и думал, думал и думал, думал и думал. Друг Махруша. И ничего не надумал. Сижу, слезами обливаюсь от горя. «Тут старушка-то и говорит». «Стоп. Твоя старушка?» «А чья же еще?» «Как ее ливнем сюда смыло в день ненастный, так с тех пор и живем. Моя...» «И что же она тебе сказала?» «С первоначалу ничего. Села в лужу, щеки грязью густо намазала, две белые пиявки на шею для красоты прицепила, голову песочком посыпала, да и начала ждать». «Чего?» «Ее внимание!» Чуть ли не завыл от переполнивших его чувств махруша. «И дождалась-таки!» — явилась она. У старушки глаза огнем зажглись, со все округи змеи сползлись, хороводом вокруг нее закружились, узоры на хризе рисуя. Пар столбом над старушкой, змеи танцуют, дебелиды плачут. «Огненные глаза?» — переспросил я. «Змей? Рыдающие дебелиды?» «Так...» И кто же именно явился на зов старушки? — Она. — Кто она, дедуля? Зовут как? — Так единственная из живущих высоко-высоко, кто покровительствует нам несчастным и горемычным лохром. Богиня. Милосердная и великая богиня Снесса. Именно она пришла на зов. — Эх, я сколько ни зову, никогда не сходит до меня. а Ведь я самый старший здесь. А как старушка позовёт, так сразу Велика отзывается и устами старушки моей говорить начинает. Она и поведала, что такого героя, как ты, деньги не манят, сокровищами не прельстить, радужными ракушками сердце твоего не смягчить. А вот если два волшебных слова сказать громко и чётко, серебряная легенда, то непременно прислушаешься ты. Поведала, где искать нужную тебе вещь, послала видение в голову мою старую, будто собственными глазами видел. Она же и открыла, где именно ты находишься. Она же со мной и отправилась на поиски твои. Хочет, мол, с тобой парой слов перекинуться». Я словно воочию вновь увидел плывущую с бешеной скоростью старушку. Увидел старушку, вздымающуюся по вертикальному потоку, низвергающуюся с водопада воды. Как старушку накрывает мощным бревном, а старый лохр даже и не переживает, весело приговаривая «выплывает, всегда выплывает». С трудом заставив шевелиться застывшие губы, я едва-едва выговорил. «Дедуль, а старушка твоя скоро ли вернется?» «Старушка ты?» Агась. да «Да вот-вот должна. Она у меня быстрая. Сразу и поговорите». «Дед». «Ась». «А где тут выход?» «Выход где?» «Как уходить будешь, пенек-лупоглаз тебе и покажет». «Уже ухожу. Пенек, лупоглаз». «Куда ты делся, рыболов чертов? Шлепай сюда!» «Никак торопишься на героические свершения?» Радостно подпрыгнул Махруша. «Точно! Прямо сгораю от нетерпения! прям вот хочется немедленно свершить что-нибудь героическое! Дедуль, зови сюда пенька, и мы помчались навстречу подвигам!» «Вот это герой! Вот это я понимаю!» «Пенек, быхлый хавасюк-матек шухрама в усла!» «Здесь!» — послышался заполошный вопль под аккомпанемент шлёпающих по грязи ног. — И рыба здесь! — До тех пор, пока ты не закончишь со своим великим обетом, пенёк всегда будет рядом. Благостный изрёк махруша. — Разведает и покажет дорогу, наловит рыбы, поможет нести груз, а на тебе забота о нём и защита. — Лады! — поспешно кивнул я. — Будет сделано пень ходу! — Пенёк! Пень мой старший брат! Вот дуб развесистый пенёк, не тяни, быстро показывай, где выход. Герой страшно торопится, подвиги не ждут. Спешная эвакуация из места обитания лохров прошла успешно. Скрестив ноги, я сидел на кособоком плотике, небрежно связанном из подгнивших досок и брёвнышек. От плотика шла верёвка, обмотанная вокруг пояса пенька лупоглаза, который служил главным движителем всей этой конструкции, вовсю работая конечностями и шумно отвыркиваясь Подводный проход, ведущий к обители изгоев, мы уже благополучно миновали. Пришлось еще раз нырять, что категорически не понравилось тирану. До выхода из канализации осталось всего ничего. Но не к водному, выходящему за пределы Альгоры, а к одному из многочисленных входов и выходов, ведущих прямо в город. Пока двигались по воде, но вскоре придется и ножками немного пройтись. Не страшно. Заодно тиран поохотится на местных обитателей. И вообще пора волчонка превращать в злобного волка, чтобы имени не соответствовал. А то тиранит только бабочек до да кроликов. Тоже мне легендарный пэт. Я абсолютно не горел желанием встречаться со старушкой. Более того, я боялся этой встречи. Потому как отчетливо осознавал, что она собой представляет. Едва только старик заикнулся об огненных глазах и танцующих змеях, Как я сразу понял, что дело пахнет напалмом. И максимально ускорился, стремясь покинуть канализацию как можно быстрее. Старушка — это не просто старушка. Храмовая жрица — вот кто она. Сочетание слов, произносимое с выражением почтительности на лице и желательно шепотом. Можно и громко, если находишься не на территории храма. Потому как храмовые жрицы покидают святилище своего бога только в очень крайнем случае. То, что храмовая жрица оказалась в канализации, означает лишь одно. Она была изгнана из своего племени, и причина наверняка была крайне серьезной. Это если верить словам старого лохра, опирающегося на продуманную игровую легенду. Жрица была изгнана, но покровительство снесса не лишилась. Племенные дрязги — это одно дело, а Снесса — это Снесса. Богов на переправе не меняют. Храмовые жрицы и жрецы и без помощи своего божества являются крайне искусными воинами или магами, хорошо обученными и великолепно экипированными. Но иногда, когда они не могут справиться сами, жрецы призывают к помощи своего бога, и их мольбы не остаются без ответа. После чего на жреца нисходит не просто благословение бога, а частицы его божественной силы, и жрец превращается в чудовищную машину смерти. Правда, ненадолго. По той же игровой легенде и игровым правилам тело земного существа не может выдержать частицу бога слишком долго. Но обычно хватает даже нескольких секунд. Отсюда и такой пиетет перед храмовыми жрецами. Поэтому храмы богов так редко подвергаются атаке. Ведь внутри святилища несколько десятков жрецов. Напасть на храм — это то же самое, что самолично прыгнуть в гигантскую мясорубку такой была Мирта. И только падением Гравитала можно объяснить тот факт, что с великой храмовой жрицей справился какой-то там оборотень. Не поди, Гравитал, Мирта разорвала бы несчастного Грима голыми руками. Но Гравитал пал, после чего Мирта потеряла все, а у Грима сорвала печати удерживающие его звериную сущность. Результат уже известен. Романтическая история с драматичным финалом, описанная во многих книгах Вальдиры. Стать храмовым жрецом может не только местный, но и игрок. Правда, пока добьешься такой чести, пупок надорвешь. Опять же, не для каждой цели можно призвать к вниманию Бога. Светлые боги не поймут, если ты попросишь их силу для нападения на мирный караван или на сонную деревеньку. А темные не поймут, если их силу используют для свершения добрых дел. Я храмовым жрецом пока что становиться не собирался, но для меня важно другое. Суть в том, что устами храмовых жрецов Бог может изъявлять свою волю. Этим же телом Бог при желании может управлять полностью, как живой марионеткой. Правда, только местными. Игроков это не касается. В любом случае, застань меня, одержимая Богом старушка. Она незамедлительно бы поинтересовалась моими планами насчет спящей в личной комнате девочки. Я бы отказался передать ребенка ей, и как результат получил бы люлей от старушки с последующим полетом на ближайшую локу возрождения. Сама личность Несса не может причинить мне вред. Не может проклясть, убить или сделать что-нибудь еще нехорошее. Но вот преданные ей фанатики даже без божественной силы старушки из меня фарш сделает, не особо при этом запыхавшись если она и правда храмовая жрица, в чём я почти не сомневаюсь. Страшна не смерть, страшна потеря экипировки. Всё снаряжение останется на моём трупе, на островке, где старушка обитает постоянно. И меня к моим бренным останкам ни за что не подпустили бы. Учитывая, что на мне надето несколько частей легендарного сета, такой исход будет настоящей трагедией. Поэтому я и текал, что есть мочи. Вернее, я сидел на кривом плотике и напряженно ждал. А похрюкивающий от усилий лохр греб, что есть мочи. Что радовало пенек лупоглаз, греб уверенно, точно зная, где находится выход. В запутанных лабиринтах катаком пальгоры это крайне важно. Иначе можно здесь надолго заплутать. По правому берегу раздался странный пронзительный вопль, в котором мне почудилось нечто смахивающее на ругательство. Или на простой выкрик. То ли муилла, то ли мудрилла. Я крику особенного значения не придал, а вот лохр внезапно напрягся и заработал лапами с удвоенной скоростью. Прислушавшись, я услышал бормотание пенька. «Нехорошие! Ой, нехорошие! Совсем нехорошие!» «Странно. Какая-нибудь местная ядовитая тварь?» «Вполне возможно. Катакомбы Альгоры — это совсем иной мир». И совсем скоро мне в этот мир придется окунуться по полной. Где-то здесь, в узких сырых коридорах, затхлых от норках и руслах подземных рек и каналов, бродит поисковый отряд крабберов. Грохочут ноги по влажному камню, скрипит хитиновый панцирь, щелкают гигантские клешни и сверкают яростью огромные глаза. Крабберы ищут, а мне придется их остановить. Это по минимуму. Ведь не зря в полученном задании уничтожение краберов было лишь минимальным условием. Возможно и другие варианты. Правда, в одном я уверен точно. Договориться с краберами не получится. Ни за что. Они вообще ни с кем не договариваются, кроме собственных сородичей. А в остальных видят лишь добычу. Поэтому на текущий момент я вижу два варианта. Либо я каким-либо способом уничтожаю этих чудовищных амфибий, Либо же они находят, что ищут, и сами покидают катакомбы. А ещё я знаю, что в одиночку мне не справиться. Поэтому, хочется или не хочется, надо собирать команду приключенцев, снаряжаться по максимуму, а затем спускаться в тёмное подземелье. Других вариантов нет. Чёрт. Похоже, я знаю одну команду, которой всегда мало приключений. Правда, нормальных и адекватных там маловато. Ну да я и сам не идеал. Но деньги... Это какая же прорва денег понадобится для полного снаряжения? Поход может затянуться надолго. — Пенёк, долго ещё? — пригорюнившись, спросил я. — Уже рядом, — бодро вякнул Лохр. — Скоро лестница наверх, но... — Но? — Но там рыбы нет почти. Здесь лучше, друг Росгард. — Гриби давай. — Там один маленькая рыбка. «Если скушать, сразу тюрьма сажают. Злые!» «А нефиг в чужих аквариумах лапами шарить. Пришлось за тебя штраф платить. Чёрт!» «Где мне взять деньги?» «О, Кира, любовь моя! Интересно, займёшь ли ты мне деньжат?» «Кстати, битва с краберами и чудовищами в подземельях — это ещё и хороший способ прокачать персонажа. Пора бы уже подрасти немного». Мне надо бы еще свободные пункты характеристик разбросать, причем сделать это с умом. Хотя, о чем это я? Будто у меня есть особый выбор. Все в интеллект и мудрость. Все ради количества маны, столь необходимой мне для прочтения уникального заклинания.